Глава 10. За камеры наблюдения отвечает молоденький мальчишка, запертый в крохотном кабинете, уставленный мониторами. Наверное, он очень умный и, по крайней мере, смотрит на меня понимающе и кивает так сосредоточенно, словно у него в голове работает процессор. «К сожалению, мне нужно письменное разрешение на просмотр видео». Мотает он головой, выслушав мою просьбу о помощи. «Разрешение должно поступить от вашего непосредственного руководителя». Ага, представляю, как прошу Давыдова позвонить этому мальчику, потому что я, краса неземная, посеяла важную флеш-карту. Мне даже увольняться не придется. Заживо похоронят и дело с концом. Хорошо, не показывайте видео мне, просто посмотрите его сами и скажите, кто входил. Не могу. Это конфиденциальная информация. Да почему? Я же прошу его посмотреть не камеру в женском туалете. Я вообще надеюсь, что в женском туалете нет камер, а в приемной генерального директора. Ладно, подождите минутку. Я набираю телефон Давыдова и, дождавшись его напряженного слушаю, коротко прошу. Пожалуйста, позвони. Смотрю на парнишку, и тот тычет пальцем во внутренний номер. По номеру 447 и дай разрешение на просмотр камер безопасности. Потом объясню. Очень подробно. Будет сделано. Не сопротивляется Давыдов. Спустя секунду на столе у мальчика начинает звонить старый, еще проводной телефон. Да? Спрашивает он. Повторите еще раз вашу должность. Так, а как вы докажете, что вы генеральный директор? Я тоже могу звонить людям и называться директором. Мне кажется, в этот момент у Давыдова отпадает челюсть. Нет. Пробивает пол и рушится прямо на голову мальчику. Мне нужно личное подтверждение от моего начальника. Он вслушивается в ответ и устало добавляет. Нет, от президента подтверждение не требуется. Хорошо, жду. Я смотрю на него с умилением, ему премию надо выписать за ответственный подход к работе. Когда телефон звонит вновь, определенно мой самый любимый сотрудник берет трубку и не произносит ни слова, лишь кивает. Разрешение дано. Оповещает он меня минуты погодя. Сейчас найдем. Так, так, так, вот, так, хм. тут в камере сбой какой-то. закусывает губу мальчик. Странно, у нас хорошие камеры, обычно с ними такого не случается. В смысле сбой? Спрашиваю я, чувствую как кровь отливает от щёк куда-то в область нижних 90. Переваливаюсь через монитор и смотрю на серые помехи во весь экран. Безнадежные такие, кричащие «Маша, тебе кранты». То ли оборудование накрылось, то ли кто-то специально сломал. А у кого есть доступ на камерам? Ни у кого. Удивленно таращится он. В том-то и дело. Смотрите, вот тут камеры еще работают. На экране появляюсь я сама, складывающая конвертик из заявления. А вот тут уже ничего. Ну и как это объяснить? С течением обстоятельств, случайность? Кажется, мне все-таки придется объясниться с Давыдовым.